Глава 30. Бой. Джастина боялась глаза отвести от матери, так хорошо видные на белом коне среди толпы воинов, одетых в тёмной одежды. Тонкая кисть поднялась вверх. Потому как прекрасно крылые отхлынули от женской фигуры, младшая дочь Леди Варандак поняла, что та начала призыв ветра. Хмурое небо над головой мамы вдруг принялось сгущаться, низкие тучи понеслись по кругу, вовлекая в него всё больше и больше воздуха. Вскоре к руке леди Долин потянулся туго скрученный вихрь, воронкообразная вершина которого запустила в бег уже полнеба. Со стороны скал продолжала приближаться колышущаяся тьма. Казалось, еще немного, и в ней сверкнут первые молнии. Леди Варандак сделала бросок рукой, и послушный ей смерч кинулся вперед. Он задел стаю летящих мертвецов лишь самым краешком, но этого было достаточно, чтобы те вовлеклись в дикую пляску ветра. И через мгновение сломанные фигурки уже неслись по кругу воронки, делая смерч еще более жутким на вид. Воздуховорот кувыркал попавшие в него тела с дикой скоростью и выплевывал их части на большие расстояния. Мышам пришлось отступить от берега, поскольку к их ногам обильно падали кости мертвецов. Джас взвизнула, когда рядом с ней шлепнулся череп и запрыгал, клацая челюстями. Хельгерту пришлось вонзить в него копье, так, кстати, оставленное лордом Вайредом. Остальные мыши последовали примеру кузнеца и с удалью, а где-то даже с весельем, принялись уничтожать все, что еще могло двигаться. «Что же это за колдовство такое?» – изумилась Джастина, увидев, как над ее головой просвестила часть туловища без головы, но с крыльями. Мертвец все еще продолжал махать ими. Облезлые, но они несли его. На левом берегу воины тоже рассредоточились, добивая останки своих предков. Примчался Родерик, чтобы убедиться, что с Джаз все в порядке. Он не понял, что случилось, когда его со всей мочи огрел по спине лапища Хельгерт. И лишь когда обернулся, увидел, что с плаща сбили руку, которая продолжала скрести ногтями, даже пришпиленная копьём к земле. «Ещё б чуть, она вцепилась бы тебе в горло», — буркнул кузнец, освобождая остриё наконечника от мёртвой плоти. «Спасибо, друг», — кивнул принц. «Видели? Они полезли с нашего кладбища». Следом прилетел и возбуждённый Кайл. А это ещё раз доказывает, что орлиное гнездо и безымянный остров — единое целое. Выходят и долины, исконно наши. Новый сильный толчок почвы заставил наследника Гордовира осечься. «Мама! Где мама?» — вскрикнула Джаз, боясь за неё. Толчки уже приучили к мысли, что надвигается новая беда. На острове, куда все тут же обратили взоры, ничего не изменилось. По-прежнему курилась серая дымка, разнося по округе зловоние. «Я здесь, Тина. Всё хорошо». Даже со стороны было заметно, как устала леди ворандак Бледное лицо, опущенные плечи, а глаза слезятся. Её лошадь вел под усы лорд Вайрит. Ещё один мощный толчок повалил толпу на земь. Если бы не взмахнувший крыльями Родерик, благодаря чему удержался на ногах сам и не дал упасть Джаз, она рухнула бы рядом с Хельгертом. Кайл подал кузнецу руку и помог встать. Испуганные люди озирались, не зная, откуда ждать беды. Леди Варандак посмотрела вдаль, в сторону леса. «Теперь наше кладбище проснулось», — выдохнула она. «А это доказывает, что долины всегда были мышинными», — не мог не уязвить старшего принца Хельгерт. Тот послал кузнецу снисходительную улыбку. «Я думаю, все покойники поднялись одновременно», — произнёс Родерик, взлетая выше, чтобы оценить масштаб надвигающейся беды. «Просто птахам выбираться и земли не пришлось, да и на крыльях долетели быстрей». Что ж, теперь мой черёд разбираться с мёртвыми. «Мама! Мама, нет! Не дай ему убить меня ещё раз!» Донёсся издалека раздирающий душу виск. Джасы, стоящие возле неё мужчины, ещё не успели понять, что происходит, а леди Варандак уже хлестнула коня и понеслась во весь опор вперёд. Там, по снежному полю, закутанное в белое одеяние, бежала Адель. Фата за её плечами трепетала на ветру лёгкой паутиной. Джасса закричала, понимая, что мать не остановится, а та уже спрыгнула с коня и неслась навстречу умершей дочери, не замечая, что за плечами Аделин течёт мрачная, пахнущая сырой землёй лавина мертвецов. Впереди всех шёл бравый лорд Варандак и держал на согнутом локте свою голову. Время словно резко замедлилось, и Джастина в мелочах видела, как зло ощерилась её старшая сестра, как сдёрнула с головы венец вместе с фатой, цепляющийся за кустарник, и хищно блеснув светящимися глазами в сторону обезумевшей матери, приготовилась прыгнуть. Два события произошли одновременно. Адель метнулась вперёд, но стукнулась о невидимую преграду, а принц Кайл схватил леди Варанда к подмышке и взвился с ней вверх. ох успела!» — выдохнула Джаз, опуская руки. Это она поставила щит, который не позволил сестре напасть на мать. Но далее произошло нечто еще более абсурдное. Мертвый лорд Варандак размахнулся и запустил в хлопающего крыльями принца свою голову. Попал прямо в лицо. Кайл, не ожидавший подобного нападения, не успел увернуться и рухнул вниз вместе с леди Варандак, прямо под ноги мертвецов. Кузнец и Родерик тут бросились на помощь. Кайл закрыл своим телом, мать Джастины. Пока Тина металась среди живых и мертвых, хаотично ставя щиты и пытаясь хоть как-то сдержать лавину, Она разделилась на два рукава и их хлынула к обезумевшим от ужаса людям, беря тех в кольцо. Подобно Лиде Варандак, нашлись матери и отцы, которые кинулись навстречу давно похороненным чадом. Дети жалобно плакали и звали родных. Творилось безумие. Тину охватило отчаяние. Она не успевала швыряться магией. Лилась кровь, слышались ругань и крики. Правда, сделалось немного легче, когда пришли на помощь прекраснокрылые. Они выхватывали из толпы мертвецов, отрывая их от людей. Улучив момент, частина нашла Родерико глазами. Он бежал в ее сторону и швырял огонь куда ни попадя, прикрывал Вайрида, который тащил на плече потерявшую сознание леди Варандак. Ее лошадь облепили мертвецы, и она так и носилась с ними, вращая в ужасе глазами и давя пытами как и мертвых, так и живых. И в этот самый момент вновь дрогнула земля. Послышался гул, который заставил Джаса глянуться на остров. Над древней крепостью уже не курилась туманная дымка. Вовсю клубилась тьма, которую пронизывали в сполохе огня. Зрелище было до того впечатляющим, что Джастина застыла с открытым ртом. Из глубины развалины лезло нечто огромное и темное. Оно раскачивалось рывками выбиралось из тесного разлома. Трещали и осыпались камни, рушились древние стены. «Дерик — Дерек! — завизжала Тина, понимая, что мертвецы — лишь слабая разминка перед явлением основного врага. Родерик услышал ее, помчался к берегу, оставляя позади лорда Вайреда с его ношей. Он уже был совсем рядом, когда внезапно ему на спину прыгнула Адель. «Красавчик! Ты куда?» Принц попытался сдернуть себя покойницу, вцепившись ей в волосы, но те остались в его кулаке. Разъяренная Аделина завыла, еще крепче вжимаясь в фижевое тело. Она душила Родерика в своих объятиях и пыталась опрокинуть. Внезапно пришел на помощь окровавленный Кайл. Он хоть и выглядел измоченным, но нашел в себе силы налететь сверху. Он так дернул покойницу за голову, что та выпустила жертву. Голос, свежащий от страха Джастины, и вопли ее сестры слились в единый крик, когда старший принц поднялся высоко в небо и оттуда швырнул извивающееся тело в белом платье вниз. Но падение на лед не покончило Садель. Она на карачках, больше похожая на жуткую ящерицу, чем на человека, понеслась в сторону Джаз. Тина не понимала, как справилась, но она захлопнула мёртвую сестру тем самым хрустальным колпаком. Адель билась в нём, вереща на высоких нотах, но выбраться не могла. Рядом с Джаз рухнул на колени Дерик. — Я думал, не успею, — просипел он, пытаясь отдышаться. Добежал и лорд Вайрит. Посадив леди Варандак в сугроб, похлопал её по щекам, приводя в чувство. Она всхлипнула и мутными глазами уставилась на бьющуюся в заперти старшую дочь, хотя той мало что осталось человеческого. Громкий воинственный крик и резвый топот, вызвавший дрожание земли, заставил Джас крутануться на пятках. Со стороны деревни на берег реки летели всадники. Победно заколошматился в храме колокол. «Король Лирей! Он здесь!» — радостно выдохнула Джастина, узнавая своего правителя. Рядом с ним блестел доспехами сын, принц Эльвитт, но не успел наследник махнуть мечом, чтобы разрубить, кинувшегося под копыты мертвеца, как сам потерял равновесие. Его выбила из седла голова лорда Варандак. Лирийский принц рухнул кучей блестящих доспехов в снег, и его тут же облепили восставшие покойники. Хельгерт, умело орудуя копьем, кинулся к нему на подмогу. Джасса закрыла глаза, боясь увидеть то, что сейчас произойдет. Ее отец ловко нашел свою голову и швырнул ее уже в короля. Тина не успевала поставить щит, чтобы защитить его величество. Вокруг неё шел ожесточённый бой. Пятак земли, где стояла она и сидела в снегу мать, остервенела, защищали Родерик и Лорд Вайрит. Рядом от мертвецов отбивался священник из местного храма, сопровождая каждый удар тяжёлым подсвечником и несвойственными храмовикам словами. «Смотрите!» — вдруг подала голос леди Варандак, заставляя Джаз обернуться на неё. Мать пальцем показывала на остров. В проломе древней крепости происходило нечто жуткое. Из глубин с грохотом и хлюпанием продолжало выбираться чудовище, кутающееся в едкий дым. Огромная черная голова с красными горящими глазами была увенчана круто изогнутыми рогами и посажена на могучую шею, переходящую в широкое мускулистое тело. Из ноздрей твари валил пар. Она упиралась передними конечностями в обломки крепости и иссилилась вытащить из вязкой жижи остальное тело. Его ноги заканчивались копытами. «Демон!» — выкрикнул кто-то из толпы. Но как только жуткое существо полностью высвободилось из сины Тина поняла, что перед ней вовсе не демон, а невероятных размеров бык, на спине которого сидела женщина. Вполне себе мирная женщина. Джас гулко сглотнула. Она не могла поверить своим глазам. Оглянулась на тяжело дышащего Вайреда, вставшего за ней, И только сейчас заметила, что на берег опустилась гробовая тишина. Джас даже потрясла пальцем в ухе, думая, что она оглохла. Но нет. Больше никто не бился, не кричал и не визжал. Даже храмовый колокол перестал гудеть. Все смотрели на быка и восседающий на нём незнакомку. Некоторые так и застыли в обнимку с мертвецами, которые сейчас тоже пялились на чужачку. Женщина показалась Джастине невероятно красивой. Длинные золотые косы падали ей за спину. Большие глаза спокойно взирали на мир. Пухлые губы были растянуты в улыбке. Словно незнакомка пришла показать себя и растерялась, застав вместо пиршественных столов побоище. Золотые одежды второй кожи обтягивали ее гибкое тело. Голову венчал царственный обруч, превращающийся на затылке в нечто похожее на лучистое светило или распустившийся павлинний хвост, сделанный из сверкающего металла. Чужеземка легко поднялась и изящно, на цыпочках, прошла на огромную голову быка. Встала, держась за рога, которые были одного с ней роста, и оглядела притихшую толпу. Подняла взор вверх и, полюбовавшись кружащимися над ней крылатыми людьми, вздохнула. Тут же все прекрасно крылые рухнули вниз. «О боги, что это?» — испуганно произнес священник, отряхивая ладони. Джа моргнула Он всего лишь мгновение назад держал за шею покойника, которого отпевал не далее как вчера, а тот вдруг рассыпался в прах. Джастина повертела головой и убедилась, что подобная участь постигла всех мертвецов, и стоптанный снег густо усыпал серый пепел. Было достаточно одного взгляда чужеземки, чтобы на берегу остались лишь живые и тела тех, кто погиб в отчаянной схватке с восставшими. Из старых покойников уцелела только Адель, но и она притихла, взирая настоящую на голове быка женщину. «Я пришла за Данью!» Ее звонкий голос разорвал тишину. Люди ответили молчанием. Никто не слышал о Дане для твари. Как бы ни была незнакомка красива, все понимали, что видят перед собой самую настоящую тварь. Натравить покойников на потомков — наиболее мерзкий и изощренный вид убийства. Дерек переглянулся с братом. Кайл пожал плечами. Поняв, что ответа не дождётся, незнакомка уставилась на принцев. Родерик как раз и сделал шаг, чтобы закрыть собой джаз. Тина недовольно выдохнула. Ей пришлось наклониться, чтобы в зазор между спинами наблюдать за золотой женщиной. «Наследник сам выйдет или мне попросить эту?» Она кивнула на Адель. «Указать на него!» Никто с места не сдвинулся. Чужачка хмыкнула. Аделина дёрнулась и с готовностью ткнула пальцем в сторону Кайла. Джаз видела, как побледнел старший из братьев Айвер. Вдохнув полную грудь воздуха, он вышел вперёд. Родерик попытался остановить, но Кайл дёрнул плечом. «Так надо, брат. Я заслужил». Златовласая дева, держась за рога, подалась всем телом навстречу Кайлу. Бык сделал несколько шагов, ломая под своей тяжестью прибрежный лёд. Чужачка втянула носом воздух. «Нет», — покачала она головой, — «ты не тот, кто мне обещан. Мне нужен орёл, а в тебе я чую кровь мышей». «Я орёл», — Кайл сузил глаза. «Ты бастард», — с усмешкой ответила незнакомка. В её глазах не было и капли тепла. «Я беру дань только истинными наследниками. Или вы забыли уговор? Забыли, чем обязаны мне?» «А ты напомни!» Джаз узнала на треснутый голос Хильгерта. Кузнец поддерживал принца Эльвида, у того поникла голова и подкашивались ноги. Из брови его отца, короля лиреи всё ещё сидящего в седле, густо текла кровь. Один глаз полностью заплыл. «Магия!» произнесла чужачка шёпотом, и по спине Джаз поползли холодные мурашки. Родрик тоже передёрнулся. «Ваш нищий мир не знал магию, пока я не предложила вам выгодную сделку в обмен на ваших наследников. Раз в 999 лет вы обязаны благодарить меня молодой королевской кровью. Нарушите договор, и я не оставлю от ваших земель камня на камне». Она изящно махнула рукой, и пограничный мост с грохотом рухнул в реку. «Это все условия?» Родерик встал рядом с братом. «Возьмёшь наследника прекрасно крылых и уйдёшь?» «Да», — с мягкой улыбкой произнесла она, жадно рассматривая свою жертву. Джаз даже показалось, что незнакомка облизала губы, поняв, кто достанется ей в этот раз. «Но не пройдёт и тысячи лет, как я вернусь за новой кровью. Ведь так велит наш древний уговор». Она перевела взгляд на кого-то за спиной Джаз. Тина обернулась и поняла, что золотовласая дева смотрит на короля лиреи Тот медленно кивнул. «Я жду», — напомнила о себе чужачка. «Я готов». Родерико выдохнул и решительным шагом ступил на лёд. Джаз тут же кинулась следом и вцепилась в его руку. «Не пущу!» — силой дёрнула на себя. всего лишь один человек против жизни тысяч на долгие-долгие годы». Он осторожно высвободился из схватки Джастины. В его взгляде светилась нежность. «Живи счастливо, Тина». Закрыв глаза, Родерик поцеловал её в лоб. Джаз подняла голову, чтобы увидеть насмешливую улыбку незнакомки. Та наслаждалась душесчипательным зрелищем. «Ты сделаешь только хуже, если будешь цепляться за него», — пропела она, увидев во взоре Джастины решимость. «Отойди». Нет. «Не отдам!» Тина яростно помотала головой и, растопырив руки, встала перед Родериком. Она бы закрыла любимого куполом, но сил на его сотворение не хватало. Слишком много магии было растрачено на бой с мертвецами. Джастина, не желая того, всхлипнула Златовласая дева, подняв покойников и отправив их против своих же, проявила верх коварства. Все, кто владел магией, сейчас были вымучены и не могли противостоять твари. Стонер Эдерико заставил Тину отвести взгляд от почерневших от гнева глаз чужачки. Дерик упал на одно колено, пытаясь сопротивляться невидимой силе, что скручивала его и ломала, принуждая подчиниться. А незнакомка всего лишь манила его пальцем. — Не отдам! Он мой! — упрямо повторила Джаз, хотя понимала, что проиграла последнюю битву. Ей нечем было ответить.